Глава пятнадцатая. Георгий прошелся по Центру управления космической станции. Чувство недовольства с собой не проходило. Не проходило потому, что он поддался эмоциям. Его задело обращение хранителя РФ. тот позволил себе издевательский тон и выпад лично против него. Соответственно, поплатился. По-другому поступить нельзя. В тот момент его авторитет как императора, главнокомандующего, ставился на карту. Нужно было действовать. И действовать жестко, что он и сделал. Потом стал заниматься самокопанием и почти бичеванием. Нет, я не должен был поддаваться эмоциям. Не должен, но поддался. По большому счету это привело только к одному. решительным действием, которое прекратили вторжение Реев во Вселенную Нера. «Я разбил их флоты и освободил цивилизации». «Хорошо», — вел диалог он сам собой. «Почему не сделал этого раньше?» «Сразу по прибытии во Вселенную Нера». Ответ очевиден. «Хотел, чтобы цивилизации тоже приложили усилия к своему освобождению». «И что? Приложили?» Задал вопрос сам себе. «Приложили». Все получилось, как задумано. И, пожалуй, без последнего аккорда операция могла затянуться на неопределенное время. Тогда все в порядке? Мое недовольство — результат неспособности удержать эмоции, так сказать, в узде. Пожалуй, что да. Давно меня никто так не выводил из себя, как этот хранитель. Пора заканчивать спектакль под названием «Вторжение РФ». По всей вселенной цивилизации праздновали полную безоговорочную победу. Георгий поздравил командующих экипажей флотов и станции «Надежда», поздравил освобожденной цивилизации с победой и пожелал им больше не попадать в такие ситуации, заняться совместной организацией сил обороны. Потом провел совещание с командующими флотами. «Поздравляю еще раз с победой! С тех пор, как станция «Надежда» занимается стабилизацией социумов, такого не было». Впервые нам пришлось поработать с полной отдачей. Рэям нужно отдать должное. Они не испугливых, воевали с полной отдачей, и нам пришлось приложить все усилия. Мы приложили и победили. Победили, потому что сражались вместе. Авантюрный план атаки на флот и Рэй сработал, а, как известно, победители не судят. Теперь мы возвращаемся во вселенную Лотос. Желаю вам не попадать больше в такие ситуации. Нас поблизости может не быть, и помочь вам будет некому. Поэтому держите порох сухим, как говорили древние, а свои флоты в боевой готовности. Истории цивилизации вашей вселенной тому подтверждение. Вы прошли через многое. Теперь вот через еще одно вторжение. Желаю удачи и процветания». Командующий флотами и руководители цивилизаций Вселенной Нера его благодарили и предлагали остаться в этой Вселенной, на что он отвечал, что место станции в «Универсуме». Там ждут помощи тысячи цивилизаций, поэтому станция находится в постоянном движении. Правда, остался один нерешенный вопрос. «Вы видите обездвиженные остатки флотов рейф и их руководства». которая усомнилась в нашей способности отстоять свою Вселенную. «Как с ним поступить?» — раздалось множество предложений. Единого мнения не было. Командующий королёв высказал пожелание, которое понравилось Георгию. «Император, нам удалось отстоять Вселенную только благодаря твоей помощи, поэтому право решать, как поступить с пленными, предоставляется тебе по праву сильного». Его поддержали единогласно. В таком случае я верну рей в их вселенную Сул. Лишу технологии преодоления пространства и оставлю, пусть живут и делают выводы. Ему никто не возразил. Судьба пленных сейчас их волновала меньше всего. Заботило скорое отбытие Георгия вместе со станцией. Вновь придется вернуться к реалиям. Придется строить взаимодействие с цивилизациями. Создавать объединенный флот. История цивилизации Вселенной Нера в который раз начиналась заново. Долгие проводы, долгие слезы. Как говорили древние, как только флоты зашли в транспортные ангары станции «Надежда», а попрощался с провожающими, станция приступила к процедуре старта во Вселенную Су. В центр управления станции вошел командующий Талис и почтительно остановился, ожидая, пока его заметит император, Занятый текущими делами и стартом. Он заметил появление Талиса, обернулся и пошел навстречу. — Командующий, прошу меня простить за то, что не дал вам возможности повоевать. Погорячился немного. — В будущем буду внимательнее. Талис на него внимательно взглянул, как бы проверяя, не издевается ли тот. — Нет. Император говорил серьезно. то, что я увидел и пережил здесь на станции, находясь рядом с вами, дорогого стоит. Извинения не принимаются, наоборот, я благодарен вам за такую возможность увидеть станцию Надежда в бою, почувствовать ее огневую мощь. Ощущение невероятное. Я восхищаюсь вашей выдержкой и благородством. Вы могли легко уничтожить флоты вторжения, но не сделали этого. полагаю, дали возможность объединяться цивилизациям вселенной Нера. Подтолкнули и поставили их на правильный путь развития. Я горд служить под вашим началом и благодарю за согласие взять меня и мой флот в экипаж станции «Надежда». В будущем никогда у меня не возникнет и тени и сомнения в вами приказах. Про речь от Талиса такое услышать дорогого стоит, Его поразила мощь станции и мудрость императора, который никогда не показывал ни того, ни другого без надобности. Георгий посмотрел на него долгим взглядом и ответил коротко. Не все так просто. Огромная мощь станции требует ответственных решений. Ее силу составляете вы, командующий и ваши экипажи. Вместе мы можем решить любую задачу. Хранитель не ожидал такой развязки, не ожидал, что боевая планета настолько сильна. Где-то винил себя за несдержанность. Теперь об этом поздно сожалеть. Флагман обездвижен, он в полной власти императора Георгия, а то долго не выходил на связь. Наконец связь активировалась, образовалась голографическая проекция достаточно безобразного существа с точки зрения хранителя. Не верилось, что такое слабое существо может победить его в схватке. А что, если попытаться вызвать его на поединок? Больше ничего не остается. Так и сделаю. Первым разговор не начинал. Ждал, что скажет император. Тот внимательно смотрел на него и держал паузу. Потом заговорил. Переводчик заработал. Ты проиграл, хранитель. Проиграли твои командующие и флоты. «Проиграла твоя цивилизация. Я прекратил череду твоих побед по завоеванию вселенных. Сейчас и ты, и твои командующие, и твои флоты в полной моей власти. И как ты ей воспользуешься? Уничтожишь нас? Не я вас создавал. И не мне вас уничтожать. Я устранил угрозу вторжения в эту вселенную. И, надеюсь, другие тоже, те, в которые вы могли вторгнуться в будущем». «Верну тебя и остатки твоих флотов в твою вселенную. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы и извлечешь урок из сегодняшнего поражения. Не могу обещать, что сделаю выводы, которые тебе бы понравились. Займусь восстановлением флотов, и как только появится возможность, вновь пойду в атаку. Ты неисправим, хранитель. Таков уклад нашей жизни. Такими мы созданы. Но ты можешь прекратить это». Хранитель сделал паузу, ожидая реакции Георгия. Тот не реагировал, ждал продолжения, лишь заметив. И каким же образом? «Давай проведем поединок. Выигравшему достается все. Под понятием «все», что ты имеешь в виду. Если выиграю я, то забираю твою станцию со всем содержимым. Если ты забираешь мою цивилизацию, как тебе такие условия?» — У нас, говорят, утопающий цепляется за соломинку, потому что он утопающий. — А ты уже утоп. Теперь пытаешься выбраться, барахтаясь в воде. — Зачем мне поединок, если ты и так моей власти? И я могу с тобой сделать все, что захочу. Через минуту твои силовые установки заработают. Дай команду остаткам флотов стартовать по координатам Вселенной Сул. На этом все, Хранитель. — Действительно... Через минуту силовая установка активировалась. Хранитель сожалел о том, что его план не сработал. Что поделать? Поражение так поражение. Связался с Торионами и Смотрителями в завоеванных цивилизациях. Торионы ответили сразу. Он отдал им команду вводить флоты в свою вселенную. Что касается Смотрителей, то они на связь не вышли вовсе. Через некоторое время Торионы доложили, что остатки флотов Реев готовы к старту. Что с флотами в завоеванных цивилизациях поинтересовался Хранитель. Они разбиты. Тогда понятно, почему молчат смотрители. Хранитель дал команду стартовать. Остатки флотов Реев открыли порталы и исчезли в них. Так бесславно закончилось вторжение Реев во вселенную Нера. Вторжение закончилось, а нет. Станция «Надежда» стартовала вместе с флотами Реев и вышла следом за ними в их центральной звездной системе, под завязку, заполненной боевыми кораблями. Появление в системе темной аномалии встревожило Реев, но здесь из портала вышел флагман хранителя, а потом остатки флота вторжения. Оказавшись в своей звездной системе, хранитель воспрянул. Сразу по входу объявил боевую тревогу. Рионы тут же выполнили команду хранителя. Поступили доклады о появлении в системе огромного темного нечто. Аномалия дрейфовала. Хранитель знал, что это такое, и обратился к императору. — Император, это ты, я знаю. — Что будем делать? Продолжим бой или заключим перемирие? — О мире не идет. Георгий не ожидал встретить здесь такое количество флотов. «Реи действительно могли себе позволить атаковать другие миры, имея такие резервы. Главное в другом. Ему удалось уничтожить основные силы Реев, и теперь Хранителю долго придется восстанавливаться. Баланс сил универсами восстановлен. Задача выполнена. Воевать дальше не имело смысла. Я не могу заключить с тобой ни мир, ни перемирие. Я не могу объявить тебе войну». потому что являюсь силой, которая стоит над цивилизациями Вселенных. Если твоя цивилизация перейдет грань дозволенного, то последует... Ты уже знаешь, что последует. Поэтому надеюсь, что больше с тобой встретиться не придется. Я понял тебя, император. Для меня было честью сразиться с высшими силами. Я проиграл не обычным флотом, а высшим силам. Это наполняет меня гордостью. — Как сложится дальше, не знаю, но я буду помнить твое предупреждение. Георгий отдал команду возвращаться во вселенную Лотос. Рей наблюдали, как темная аномалия стала еще темнее, и вдруг в одно мгновение исчезла. Хранитель понял, что его цивилизация стояла на грани гибели. Каким-то чудом удалось избежать этого.